«Известие о предстоящей битве прибыло в полночь!» «Проснитесь! Враг приближается!» Голос Алана эхом разнёсся по всей нашей палатке, где в настоящее время крепко спали солдаты и авантюристы. Лёгкий трепет в его голосе дал понять всем, что это не розыгрыш. Это было на самом деле. Враг мобилизовался и теперь продвигается к нашему лагерю. В нашей палатке все тут же вскочили на ноги. «В отличие от последнего сражения, в котором я бился в компании с Гонсалесом и Генри, здесь у нас женщин больше. Я бы сказал, что во всей армии около 20% солдат – женщины. Я не могу описать эмоции, которые я испытал, лёжа в той же палатке, что и несколько женщин. Удивительно. Я бросил огненный шар в центр палатки, чтобы обеспечить свет каждому». «Спасибо, Танака!» «Нет проблем». Может, расскажешь поподробнее о том, что происходит? Да. Почти все солдаты спали в своих палатках, а каждая палатка вмещает десятки людей. Вся армия состоит из тысяч людей, и для удобства она была разделена на несколько компаний. Даже когда нас набивают в палатке как сардин в банку, в палатках не хватает места, чтобы в них мог поместиться каждый член армии. 10% солдат всё время занимаются патрулированием, и всё же некоторые были вынуждены спать снаружи. Счастливчикам повезло спать в палатках. Конечно, мы регулярно отправлялись на патрулирование, заменяя друг друга. Поэтому каждый должен был проводить равное время в палатках. Я только вошёл в палатку, чтобы получить так необходимый мне отдых, как вдруг разведчики сообщили, что враг движется. Вражеская армия начала полномасштабное наступление на наш лагерь. Похоже, они максимально быстро продвигались ночью, используя магов, чтобы скрыть свои передвижения. К тому времени, когда наши разведчики заметили их, они уже были в непосредственной близости от нас. Третий батальон уже вступил с ними в бой. Сейчас... Точный размер их армии неизвестен, но по предварительным оценкам она в десять раз больше нашей. Ой-ой, а не слишком ли их много? Честно говоря, это меня беспокоит. Тебе можно понять... Если присмотреться, то можно заметить, как олени Алана дрожат. Нечестно будет, если его накажут в случае провала. Это первый раз, когда он командует армией, и численность его войск составляла около 4 тысяч человек. Это означает, что армия противника составляет около 40 тысяч. Небольшие стычки, в которых я принимал участие до сих пор, не могут сравниться с этим. Означает ли это, что война начинается в полную силу? Учитывая, что территория Эстер находится вдоль границы страны, с которой мы воюем, я бы хотел избежать полномасштабной войны. Но как я мог это сделать? Как бы то ни было нам... Нам предписано поддерживать армию с тыла. Я не знаю, могу ли я сказать, что я счастлив, учитывая ситуацию, но нам повезло. Да. Я уверен, что нам было поручено заниматься поддержкой с тыла, потому что Алан был членом нашей компании. «Он рыцарь из столицы, он большую часть жизни был в рядах элиты, и теперь он командир». Разумно оставить его в тылу. А Отдай кто-то ему приказ сражаться на передовой, и этот начальник был бы затем опозорен в случае гибели этого красавчика. «В любом случае, мы готовы идти туда, куда нам приказано. Пожалуйста, отдавай нам свои команды, Алан? «Да!» Алан жестом пригласил наследовать за ним и вышел из палатки. Я последовал за ним и другими авантюристами. Мы подошли к противоположному концу лагеря, и там встретились с остальными нашими союзниками. Возможно, я мог бы использовать свою магию полёта и пускать огненные шары на врага с неба, как бомбардировщик. Однако битва уже началась, и наши солдаты уже смешались с солдатами противника. Моя магия уничтожила бы площадь несколько метров в ширину, и также всех, кто бы там в тот момент не оказался, независимо от того, кто это был, союзные или вражеские солдаты. Единственная магия, которую я могу использовать, ориентирована на масштабные разрушения. Решение использовать эту магию на поле боя полностью принадлежит мне, но я не уверен, смогу ли я принять на себя такую ответственность. Ой, человек... Я даже не заметил, как рядом со мной оказалась тёмная эльфийка. Как обычно, она смотрит на меня так, будто я насекомая, которая не стоит её времени. Хорошо ли спалось? Как думаешь, хоть кто-то смог бы хорошо спать в такой ситуации? Сожалею. На самом деле я тоже чувствую себя измотанным. Хотя я не уверен, что это только из-за нехватки сна. Моё сердце... Мысль о том, что Алан делает Софией всё-всё, что я сам хочу с ней сделать. Каждый раз, когда я вижу лицо Аллана, я вспоминаю об этом. Теперь я ещё более серьёзно отношусь к моему резервному плану. Подождите меня, мои красивые блондиночки-сестрёнки-близняшки-рабыни, для пользования по нужде. Только полный дурак позволит себе расслабиться в таком месте. Это безусловно так. Мне жаль, что я тебе что-то сказал. Кажется, она сейчас хуже, чем обычно. Интересно, связано ли это с тем, что мы в последнее время жили в очень плохих условиях? Нам похоже улыбается удача. Нам было поручено оказывать поддержку с тыла. Да, это правда. Мы обменялись несколькими словами, пока я смотрел вдаль, любуюсь тем, как магические искры взлетают в небо. А в Авантюристы из других компаний надели всё своё снаряжение и теперь стоят с нами, ожидая приказов. Вся армия, которая всё ещё находилась в лагере, была разделена на две группы. Передняя линия состояла из бойцов ближнего боя, а на задней линии были все лучники и другие бойцы с дальнобойным оружием. За всеми ими стояли командир Аллан, Тёмная Эльфийка и я. Всего было несколько компаний, которые состояли из десятков бойцов. Каждая из этих компаний состояла из построения отдельных бойцов, которые напоминали шкалы, все расположенные в ряд. В конце этого ряда была первая компания. А... сейчас... Это наверняка уничтожило несколько отрядов. На Лугуни, вдалеке от нашего лагеря, раздался огромный взрыв. Вероятно, это была атака мага. В результате этого взрыва десятки наших солдат были подброшены в воздух. Примерно через 10 секунд их тела, или то, что осталось от них, снова упали на землю. Их кровь и даже куски мяса долетели до нашего лагеря. Несколько капель крови текли по моему лицу. Серьёзно? <звы> Точно так же лицо Алана было красным от крови наших павших союзников. Он сложился вдвое и прижимал руки к рту. Ущерб нашей армии огромен. Мне кажется, что здесь есть только два варианта. Бойцы, которые всё ещё находятся в лагере, пойдут за Алланом и Клейном в бой, и я сделаю всё возможное, чтобы поддержать их. Или я могу закрыть глаза на невероятные потери среди союзников и буду бросать огненные шары в самую гущу битвы. Последний вариант был бы наиболее эффективным, но я уверен, что в этом случае есть высокая вероятность того, что меня обвинят в военных преступлениях. Пока что единственной целью этого конфликта, похоже, является уничтожение всех рыцарей, которых в столице сочли ненужными. Прямо сейчас мы ближе к Республике Пуси, чем к Трилексу, поэтому враг сможет получить подкрепление и любую помощь быстрее нас. Большая часть нашей боевой силы либо была убита, либо деморализована до такой степени, что они вряд ли будут полезны в бою. Даже если бы мы отступили, я сомневаюсь, что это бы закончилось хорошо. Во-первых, их армия в 10 раз больше, чем наша, и во-вторых, если мы продемонстрируем намерение отступить, они почти наверняка тогда ударят нам в спину с полной силой. Я сомневаюсь, что многие, если вообще кто-то, смогут уйти живыми. Это трудная ситуация. Пока я пытался найти лучший способ действий, рядом раздался знакомый голос. Пронзительный смех. Смех, который я узнал. После её смеха несколько наших союзников поднялись в воздух и полетели в разные стороны. Другие искатели приключений, которые видели это, начали разбегаться кто куда в надежде спасти собственную жизнь. Некоторые даже побросали оружие, шлемы и щиты. Думаю, они уже приняли решение. Они прорвались прямо через центр нашего воинского формирования, и наши ряды рассыпались почти сразу. Я действительно не удивлён. Это авантюристы, а не обученные солдаты. Если что-то пойдёт не так, они немедленно забудут любые приказы и начнут действовать самостоятельно. В результате этого передо мной стояла одна красивая блондинка со спиральками. Не может быть! Ты выжила? Ты Я думаю, что пламя этого уровня может мне навредить. Моральный дух всей нашей армии уже упал. Вражеские войска, которые сопровождали её, расчистили ей путь от любых наших бойцов. Как будто она была богиней, спускающейся на поле битвы, и море солдат раступилось перед ней. Это был генерал вражеской армии. Однако эта девушка была не той идеальной девушкой, с которой я встречался ранее. В первую очередь, ее идеальные спиральки, которые должны быть с обеих сторон, были не в порядке. Спиралька на левой стороне полностью исчезла, а та, что справа, была сожжена на конце. Думаю, она пришла сюда прямо после нашей встречи в лесу. Большая часть волос на левой стороне головы исчезла, и теперь на том месте была видна обгоревшая кожа. Длина мужчина также стоял рядом с ней. Кроме того, он тоже был другим. Его правая рука исчезла. Правый рукав у его рубашки свободно свисал рядом. Рука, должно быть, полностью испарилась из-за огненного шара. Интересно, смог бы я вообще исцелить такую травму моей магии восстановления. Я сомневаюсь в этом. Интересно, может, он ещё не восстановил свои силы полностью после моей предыдущей атаки? Кто вы? Передо мной стояли девушка со спиральками и длинноволосый мужчина. Аллан стоял рядом со мной. Его колени всё ещё дрожали. Я видел, как он смотрит то на малышку с большими грудями, то на длинноволосого мужчину. Он явно волнуется. Однако они оба, казалось, не заметили вопрос Аллана. Она полностью проигнорировала его вопрос и продолжала говорить в своей обычной надменной манере. «Подумать только!» Мы встретились снова в таком приятном месте. Позволь мне отплатить тебе за то предыдущее унижение. Кажется, вести переговоры в такой ситуации будет сложно. Армия противника больше, и они уже практически выиграли эту битву. Из-за разницы в весе, вызванной отсутствующей спиралькой, её голова слегка наклоняется вправо. Разве вы на того человека сердитесь, пока никто из нас не принимал участия в битве? Алан говорил, не зная о моей предыдущей битве против девушки со спиралькой. Примечание Штеца. Со спиралькой. Уже не со спиральками. Девушку со спиралькой, его слова оказалось только взбесилие. Если я позволю Аллану принять участие в этих переговорах, всё будет усложняться. Я послушаю его жалобы позже. Если он будет упорствовать, это плохо кончится для всех нас. Я должен сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность Искателей Приключений и солдат, которые ещё у нас остались. Если ситуация ухудшится, это, безусловно, окажет негативное влияние на будущее Аллана. Пусть даже мы сейчас проиграем, если хотя бы часть нашей армии сохранится в целости, это не будет полным поражением для Аллана. В будущем, когда Аллан достигнет высокого положения, я хочу, чтобы он предложил мне у себя работу. Предположительно, такую, за которую хорошо платят, но которая требует как можно меньше труда. Ты уже однажды потерпела поражение от меня, и всё-таки надеешься победить меня на этот раз? Пусть даже тебе нравится вызов, глупо с твоей стороны пытаться бороться со мной, когда ты уже знаешь, каким будет результат. Я пытался блефовать, делая при этом своё лицо максимально непроницаемым. Казалось, мой блеф подействовал, и я увидел, как лицо девушки напряглось. Тем не менее, позади этой грудастой малышки всё-таки стоит огромная армия. Как долго ты собираешься меня провоцировать своими наглыми речами? Тысячу лет или даже миллион. Я буду делать это вечно. Разве не видишь армию позади меня? Даже с этой жалкой толпой, которую ты называешь армией, ты не сможешь пройти мимо меня. Что ты сказал? Почему ты... Реакция у девушки-спиральки была симпатичной. Так что я почувствовал, будто напряжение между нами уменьшилось. Тёмная эльфийка уже указывала на это раньше. Пытаться серьёзно разговаривать с этой девушкой бессмысленно. Она может казаться милой девушкой, но она всё же генерал вражеской армии. Мастер. Я знаю. Длинноволосый мужчина рядом с ней что-то прошептал ей на ухо. Что она знает? Я думаю, от её пронзительного воя у меня скоро из ушей пойдёт кровь. Разве сейчас вы о пощаде меня не должны молить? Я понимаю, почему девушка со спиральками смеётся. Армия Империи Пенни была полностью разбита. Когда их победа практически состоялась, неудивительно, что генерал армии сама вышла на фронт, чтобы позлорадствовать. Однако, похоже, до последнего момента она не чувствует полной уверенности. Должно быть, причиной этого является наша последняя встреча в лесу. Мне видится единственная возможность того, как бы мы могли выбраться отсюда живыми. Я уверен, что ты пришла в самое сердце нашего лагеря лишь за тем, чтобы лично понаблюдать, как наша армия разбегается. Однако, даже если все остальные убегут, я останусь, и я тебя остановлю. Ты действительно готова пожертвовать своей жизнью и жизнью своих солдат, чтобы просто потешить своё самолюбие? Ваши собственные солдаты бежали в страхе за свою жизнь, только при моём появлении. И всё же я здесь. Вы пожалеете, что недооцениваете силу Республики Пусси? Был ли в её словах двойной смысл? Я не должен слишком много об этом думать. Вместо этого я должен сосредоточиться на том, чтобы выбраться отсюда живым. Но я действительно в невыгодном положении. Мне не хватает информации, которую командир всегда должен иметь, чтобы грамотно вести переговоры. Хотя и не думаю, что какая угодная информация мне бы сейчас помогла. Мне придётся прибегнуть к использованию моих огненных шаров. Ну, не надейся, что я сдамся без боя. И это должно было произойти. Извини, человек. Э... Прямо за моей спиной я слышал голос тёмной эльфийки. В то же время я видел, как она поднимает что-то большое над своей головой. Раздался звук холодной стали, прорезавший воздух. Что такое? Всё, что я видел перед собой, начало вращаться, и мои руки и ноги перестали меня слушаться. Краем глаза я видел, как тёмная эльфика держит свой меч длину в её собственное тело перед собой. И по нему бежала свежая полоска крови. Несколько мгновений спустя я увидел чьё-то безголовое тело. Когда я присмотрелся, я понял, что это моё тело. Они сказали, что освободят меня от усрабства. Для меня был только один выбор. Я... Понимаю. Я, наконец, смог понять. Тёмная эльфийка отрубила мне голову. От лица Софии. Прошла где-то половина суток с тех пор, как мы узнали, что Танаки нет в этом лагере. Мы вернулись в главный замок Триклиса. Как и в прошлый раз, после того, как мы прибыли сюда, Эстер и Фарен вошли в гостиную, чтобы обменяться информацией. Серьёзно? Солдаты, которые всё ещё оставались в лагере, сказали именно так. Может, тебе удалось что-нибудь ещё выяснить, пока нас не было? Просто дай мне минутку. Я посмотрю, что смогу узнать. Поскольку дело касается танаки Эстер кажется мотивированной. В то же время Фарен становится всё более нетерпеливым. У них много общего. Эстер торопливо выбежала из комнаты. Со мной в комнате только Фарен и Дракоша. Не помню, чтобы по дороге сюда нам вообще хоть кто-то встретился. Должно быть, всех вызвали на какую-то важную встречу. Моё сердце бьётся так сильно. Подумать только, такой простой городской девушке, как я, позволяет присутствовать на таких важных совещаниях. Когда я вернусь домой, я смогу хвастливо рассказать Миссе, которая работает в магазине рядом с нашим рестораном, обо всех этих удивительных событиях, которые мне пришлось пережить. Миса, чем же ты сейчас занимаешься? Если возможно, я бы хотела, чтобы ты оказалась на моём месте на всю оставшуюся часть этого путешествия. Они знают, где он? Они пытаются отследить его передвижение. Я уверен, что это всего лишь вопрос времени. Мне не нравится находиться среди такого количества людей. Дракоша говорила довольно грубо. Это то, что она уже повторила несколько раз. Из-за этого Фарен нервно пожевывал губу. «Я понимаю, что драконы исключительные существа. Однако это не означает, что Лиди уступают вашему виду». «Вот как?» «Я уверена, что это будет забавно. Пожалуйста, продолжай». «Прежде я бы хотел кое-что узнать». «Что?» «Я слышал, что Красный Дракон может родить только одного или двух детей за всю свою жизнь». Сколько у тебя детей, древний дракон? Я буду иметь детей только тогда, когда захочу. Однако, в наше время очень мало мужчин, которые интересуют меня. Наше существование на этой планете не будет безоблачным, если и для других женщин нашего вида дела обстоят так. Даже в мире драконов женщины ищут мужчин, у которых есть особые качества, которых они желают. Я могу понять желание быть с кем-то, кого ты любишь, а не с кем попало. «Ясно. Но ты знаешь, сколько детей обычно у вас бывает?» «У древних драконов очень низкая плодовитость. Даже если мужская особь будет спариваться сотнями партнерш, должно родиться всего лишь несколько детей». «Как я и предполагал». «Что ты имеешь в виду?» От голоса дракоши по моему позвоночнику пробежал холод. Несмотря на то, что у неё голос маленькой девочки, я не могу перестать дрожать. Я слышал, что дракон, которому всего несколько лет, уже мудрее любого человека. Я уверен, что ты можешь понять, что я имел в виду, без дополнительных объяснений. Просто скажи уже. Люди, безусловно, слабы поодиночке. Их нельзя даже сравнивать с драконами. Однако, хотя наша жизнь короче, один человек может родить более десяти детей. Независимо от количества детей, маленькие рыбки все равно будут маленькими рыбками. Кроме того, средняя продолжительность жизни человека составляет всего несколько десятилетий. Чрезвычайно редко человеку доводится жить более ста лет. Отпрыск дракона будешь жить сотни или даже тысячу лет. В то время как мы, люди, живем всего несколько десятилетий. Из-за того, что наша жизнь коротка, развитие нашей цивилизации происходит с завидной скоростью. То, на что мы способны действовать совместно, намного превосходит то, на что способен любой отдельно взятый человек. И наша цивилизация в целом является мощной силой. Фарен закарается. Его кровь должна кипеть. Он махнул сжатым кулаком в сторону Дракоши. И в чём смысл? Я хотел бы знать, сколько таких древних драконов-одиночек в этом мире? Драконов-одиночек? Сколько вас в этом мире? Глаза Фаррена ярко сияли. Это понятно. Фаррен пытается узнать побольше о древних драконах. Как будто бы я знаю. Мы не летаем гигантскими стаями. Понятно. Независимо от того, сколько здесь людей... Если бы я решила атаковать, вы бы не смогли меня остановить. В этом я не сомневаюсь. Однако, несомненно, некоторые выживут. Это как пытаться удержать воду в руках. Несколько капель упадёт и снова вольётся в основной ручей. И они продолжат развивать нашу цивилизацию. И что они будут продолжать? Продолжать жить своей ничтожной жизнью? А что, если я скажу тебе, что они будут просто жить, и в конечном итоге будут процветать? Они смотрят. Фарен и Дракоша пристально смотрят друг на друга. Хочешь, чтобы я убила тебя, человек? Если ты убьёшь меня, ты больше никогда не встретишь этого человека. тебе это устроит? Злые глаза дракоши отражали свет и, казалось, горели. Это в сочетании с её чёрными белками глаз смотрелось невероятно страшно. «А, мне действительно нужно бежать в уборную. Но почему? Прошло не так много времени с тех пор, как я сходила в туалет. А разве у меня сложилась плохая привычка? Эстер, пожалуйста, позволь мне поскорее вернуться домой!» Как будто в ответ на мой запрос дверь в гостиной распахнулась. Я вернулась. Как вовремя. Эстер вернулась. Она держала в руках стопку бумаги. Я уверена, что это документы, связанные с этим конфликтом и движениями войск. Что ты нашла, дочь Ричарда? Я собрала все документы, которые получила за последний месяц. Она бросила перед нами гору бумаг. Их так много. Даже если сравнить эти бумаги с той книгой, которую мы держим дома для учёта наших клиентов, окажется, что бумаг здесь больше, чем страниц в этой книге, исписанных за целый месяц. Леди этих земель должна действительно усердно трудиться, чтобы со всем этим разбираться. И это ещё не всё, что ей приходится делать. Удивительно. Я бы никогда не смогла выполнить такую работу. Хорошо. Посмотрим. Ты мне поможешь? А что мне ещё остаётся? Фарен протянул руку и схватил один из документов. Эстер села на диван и сделала то же самое. Похоже, пришло время начать наше расследование. Но я ничем не могу им помочь. Всё, что я могу делать, это просто сидеть здесь и смотреть. Танака, куда ты пошёл? Конец второго тома. Перевод Румисака. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы слушать наши работы первыми. t.me slash radwinvoice t.me slash otsuro vk.com slash radwinvoice и vk.com slash otsuro нижнее подчёркивание o-w-o Читал Редвин и Оцеро В ноябре 2020 года